«Совсем мальчишка, без мозгов», – представился Дмитрием, но тут же признался, что его мама называет Митей, а Наташа звала Митечкой. Она встретилась с ним в кафе и наверняка сразила наповал. Он в нее влюбился. Я же говорю без мозгов совсем. Митя был готов сделать для нее все, что угодно. Наташа ему рассказала про дочек и про то, что ей не хватает мужского плеча, что вся надежда только на него, на Митечку, такого сильного, уверенного, умного – Наташа была из породы тех женщин, которые после родов не толстеют, а худеют. В те годы это не считалось достоинством. Субтильная худопа, прозрачная кожа, торчащие ключицы. Но такая красота привлекала, манила, завораживала. Мальчик был готов ради нее на все. Я пыталась его оправдать. Он был влюблен, искренне считал, что делает добро и помогает. Знаешь, я с ним встречалась. Розовощеки, водолазки, у него даже щетина не пробивалась. В очках. Такой тюте, вырвавшейся из-под материнской опеки и попавший в сеть опытной женщины, от которой потерял голову. Ему еще повезло, что Наташа его на себе не женила, а ведь могла. Он был такой восторженный, эмоциональный и очень обидчивый. Его нужно было хвалить, говорить, что он хороший мальчик. Я ему все рассказала. Про Наташу, про Марка, про Людмилу Ивановну. А он, как упрямый баран, твердил, что не верит. И головой мотал. «Нет, не баран, барашек» даже кричать на меня стал, что я оговариваю Наташу, его Наташу. Мне стало жалко этого Митю. Не ту профессию он выбрал. С такими алыми щеками ему в адвокатуре делать нечего. Эльза попросила меня пригласить Митю к нам, в квартиру. Она хотела его увидеть и поговорить. Митя приехал с тортиком. Видимо, так его научила мама. В гости без гостинца приходить неприлично, но настроен был воинственно. Встречать его вышла Эльза. Хотя что я говорю, не вышла, выплыла. Она сделала тугой пучок, ярко накрасилась, черной водолазкой и черной брюки. Эльза умела себя подать. Даже я рот раскрыла от изумления. Она была звездой, невероятной красавицей. Натянутая спина, узкие бедра, длинные ноги. А руки она наливала чай так, чтобы Митя не сводил с нее глаз. Завораживающая красота. Чтобы Мити смог дышать, пришлось ему налить коньяка. И через полчаса его развезло. Он совершенно не умел пить. Юный адвокат лежал на коленях у Эльзы, она гладила его по голове, а он рыдал, как младенец. И, естественно, признавался в любви. Самый настоящий. Теперь он был готов на все уже ради Эльзы, этой нимфы, которая удостоила его своим вниманием. А я смотрела на них и спрашивала себя. «За что мне такое? Почему у меня все клиенты не как у всех? И почему мне так плохо?» Я знала, что этот Митя по недоумию совершил ошибку, но расхлебывать ее предстояло мне. Если человека признали недееспособным, нужно свернуть горы, чтобы доказать обратное. А квартира? Я сидела и гадала, что они успели сделать с квартирой, и хватит ли у Эльзы денег на взятки, чтобы вернуть право жить в собственном доме. «Где она?» – спрашивала тем временем Эльза у Мити, которая не желала отлипать от ее колен. Мити дал адрес дома престарелых и вручил мне копии документов, которые, как аккуратный мальчик, сохранил в отдельной папочке на тесемках. Я тогда практически не спала. Забылась ненадолго и снова таращилась в потолок. Как я могла поверить Наташе? И даже ей не позвонить. Ведь если бы я знала, что она хочет отправить мать в дом престарелых, я бы ее отговорила. Неужели Наташа на такое способна? Какая бы ни была Людмила Ивановна, но такую судьбы она не заслужила. И Эльза. Как оказалось, она ничего не знала про квартирные сделки сестры. Мать ей написала, попросила деньги. Эльза прислала столько, сколько они просили. Даже не поинтересовалась, на что нужна такая большая сумма. Я виноват, родал Митя. Шшш, успокаивала его Эльза. Вы не понимаете, кричал он. Наташа меня спросила, как избавиться от пожилого человека, который признан недееспособным. Вроде бы в шутку. Она шутила, вы слышите? Она в шутку это спросила. Я ей посоветовал. Я ведь даже не знал, что она для своей мамы ищет. Я думал, для дальнего родственника. Она даже не говорила, что у нее мама жива. Я ничего не знала об этом. «А про то, что у нее есть сожитель, она тебе сказала?» – спросила я. У нее никого не было. Митю было жаль. «Что еще?» – она спрашивала. «Чем интересовалась? О чем вы говорили?» – не отставала я. «Она спросила, какой уход в этом доме престарелых, какое медицинское обслуживание?» «И что ты ответил?» «Меня заверили, что там никто ни в чем не нуждается, пытался защищаться Митя. И уход, и питание. А ты сам-то там был?» – уточнила я. «Нет», – выдохнул Митя. «Значит, там ничего нет. Скажи, она заплатила за то, чтобы этого дальнего родственника устроили туда побыстрее?» Митя молчал и краснел. «Да», – ответил он, – «но это была символическая сумма». «Все понятно. Мои худшие предположения оправдались. В том месте, куда ты отправила Людмилу Ивановну, долго вообще никто не живет. И ты даже не удосужился проверить». «А вы? Почему вы ее бросили?» – взъярепенился Митя. «Почему я во всем виноват? Вы тоже виноваты. Вы были ее адвокатом». «Наверное, ты прав. Мне нельзя было ее оставлять без внимания. Это моя вина», – ответила я. Эльза сидела, как замороженная. И больше не гладила Митю по голове. «Я тогда выпил много», – опять запричитал Митя. «Ждал, что мы его пожалеем. Еще чуть-чуть, и -чуть, он бы сказал, что больше так не будет». «Я была зла на себя, на него. Но могла ли я отвечать за поступки других людей?» «Что теперь делать?» – спросила Эльза, когда я выправдила Митю. «Поедем туда, посмотрим», – предложила я. «Конечно, я хотела бы сказать Эльзе, чтобы она не волновалась, что все будет в порядке, что ничего страшного с Людмилой Ивановной не случилось, но не могла. Она и не ждала». «У тебя остались деньги?» – спросила я. «Да. Взять с собой?» «На всякий случай». Мы с Эльзой поехали в дом престарелых. У меня была только одна мысль. Неужели Наташа лично привезла сюда мать и оставила ее? Не здание, а сарай». Грязь непроходимая, холод, вонь. Старики по коридорам еле ходят, ползают. Если Наташа искала место, где ее мать быстро умрет, то она его несомненно нашла. И Митя ей в этом помог. Нас даже никто не спросил, куда мы идем и кому. Людмила Ивановна где лежит? Спросила я нянечку, которая смотрела телевизор и вязала носок. «А вам чего надо?» – рявкнула та. «Главврача сегодня нет. Мы ищем женщину. Ее сюда по ошибке поместили», – вступила Эльза. Нянечка оторвалась от вязания. «Ну да, по ошибке. Тут все по ошибке. Сама же избавилась от мамаши, а теперь что, совесть замучила?» Нянечка безошибочно выбрала для своих нападок Эльзу. «Нет, вы не понимаете. Я ее забрать хочу», – заплакала Эльза. «Что-то я не припомню, чтобы отсюда кого-нибудь забирали. Только на каталашке, захохотала нянечка. «Где она?» Я положила на грязный диван деньги. «В десятый, прямо по коридору. И я вас не видела», – ответила тетка. Людмила Ивановна лежала на голом беспростыне матрасе, смотрела в потолок и улыбалась. В палате на шесть мест стоял затхлый запах немытых тел, старости и скиши еды. Людмила Ивановна сильно похудела, кожа до кости. Колтун в волосах, ногти грязные, вместо одежды казенный драный халат. Я с ней поздоровалась. «Олечка, добрый день!» – обрадовалась Людмила Ивановна, немедленно меня узнав. «Какими судьбами?» «Как вы себя чувствуете?» «А который час, дорогая?» «Двенадцать, полдень». «О, так скоро обед?» «Людмила Ивановна, все хорошо?» «Конечно. Тебя Наташенька прислала?» «Вот спасибо ей огромное. Как она там?» «Передай ей, чтобы за меня не волновалась. Кормят здесь хорошо. Телевизор разрешают смотреть, во дворе гулять. Мне бы только печенье какого-нибудь или вафель к чаю. Пусть Наташенька в следующий раз привезет». Эльза, которая стояла по отдаль, не выдержала и заплакала. «А кто это с тобой?» – спросила Людмила Ивановна. «Это Эльза. Вы помните?» «Конечно помню. Зачем ты меня расстраиваешь?» Вот если бы у тебя муж так поступил, ты бы тоже помнила. И что ей здесь нужно?» Людмила Ивановна смотрела на дочь с ненавистью. «Что тебе нужно? Мужа моего? Так забирай, бесстыжая!» Явилась и не постеснялась. «Зачем приехала? За разводом? Так я его не держу!» «Мама, я твоя дочь!» – прошептала Эльза, попыталась взять Людмилу Ивановну за руку. «Дочь?» – Людмила Ивановна всматривалась в ее лицо. «Так ты же немцам продалась! Разве тебя не посадили? Расстрелять тебя надо было, когда ты с фашистами связалась!» «Мама, я хочу тебя забрать». «Куда? В Германию эту проклятую? Не поеду. Оля, скажи ей, не поеду я к фашистам?» На крики Людмилы Ивановны, а она уже кричала, вбежала нянечка. «Помогите, меня к фашистам хотят забрать», – загласила Людмила Ивановна. «Идите отсюда, быстро». Мы вышли из палаты. Эльза была бледная, под цвет стене в этой богодельне. Мне показалось, что она борется с тошнотой и еще чуть-чуть упадет в обморок. «Я же вас как людей пустила, а вы вон что устроили», – набросилась на нас нянечка. «Хавальник закрой, или я за себя не ручаюсь», — рявкнула я. «И предупреди главврача, когда ее увидишь. Я вам не только проверку тут организую, в тюрьму упеку». «А кто ты такая?» Нянечка оказалась не испугливых. Пришлось сунуть ей в нос удостоверение адвоката, московской городской коллегии. Нянька это ничего не поняла, но среагировала на красную обложку и печати. «И сейчас же помой все, застели кровати, накорми», — велела я. «И если с ней что-то будет не так, ты меня поняла». «Все сделаю. Что ж вы сразу не сказали, что из инстанции?» Заволновалась тетка и изобразила бурную деятельность. «И еще. Купи вафли или печенье. А деньги?» «На свои купишь. Мы вышли из здания, у меня тряслись руки. Эльза вообще выглядела как труп. «Вытащи ее отсюда», – попросила она и закурила. «Нам надо вернуться. Сегодня пятница. Поехали домой. В понедельник вернемся и все решим. Оставим ее здесь на выходные?» Эльза села на бордюр, ноги ее не держали. Поверь мне, даже если я сейчас найду главврача, никто ничего оформлять не будет. «Я ее убью», – сказала Эльза. «Кого?» «Наташу. Найду и убью». «Я ее сама убью. Только давай сначала вытащим отсюда Людмилу Ивановну и выселим жильцов из вашей квартиры. Дай мне два дня. Поехали. Заодно узнаю, кто здесь главврач и нет ли у них других грешков». «Эльза, умоляю, два дня, ты будешь сидеть с Машкой, а я буду работать. От тебя мне нужны только деньги. Никто и пальцем не пошевелит выходные без дополнительного стимула». Она меня ненавидит. Эльза не могла успокоиться. Столько лет прошло, а она меня даже не узнала. «Почему? За что?» «Все, прекрати, возьми себя в руки, посиди тут на лавочке и дай мне пять минут». «Что ты хочешь сделать?» «Вернусь, поговорю с этой хабалкой. Мне нужны были медицинская карта Людмилы Ивановны и ее документы. Я сразу пошла в кабинет главврача и не ошиблась». Эта жуткая тетка, которая называлась нянечкой, уже выложила на стол все бумаги и дозванивалась до начальства. Пришлось опять ее припугнуть. Она тут же бросила трубку. Я забрала документы и вышла. Теперь замерила двор шагами. «Все, поехали», — сказала я ей. «Ты знаешь, там растет 13 кустов, 6 деревьев, стоят 4 скамейки, и обойти двор можно за 175 шагов», — сообщила она. Видимо, счет был ее спасением. Балерина так успокаивалась. От дерева до дерева 10 шагов, от скамейки до куста пять, продолжала Эльза, я ее не слушала. Так тяжело мне не было, наверное, никогда. Нужно было сделать невозможное, за два выходных дня, и я бы ни за что не взялась за такое дело, но я видела Людмилу Ивановну и видела Эльзу. Бывают такие дела, что бьешься, бьешься, а результат ноль, и дело проиграно из-за ерунды, водитель с документами в дороге задержался или судья ушла на больничный, Или вдруг клиенты заявляют, что передумали обращаться в суд, а потом через месяц возвращаются. И можно начинать все сначала. А бывает, что все против тебя, но складывается. То ли это провидение, то ли справедливость, не знаю. Так и не поняла. Вот тот случай как раз из таких. Все складывалось помимо меня, как по нотам. Эльзу я оставила дома. Ты ведь одна сидела, помнишь, как я тебе суп в термос налила, и он там в кашу превратился? Ты еще яичницу пожарила и сковородку сожгла. И боялась, что я тебя ругать буду. Эльза, конечно, рвалась ехать со мной. Но мне было важнее, чтобы она за тобой присмотрела. Да ее счет я больше не могла слышать. В автобусе она подсчитала, сколько пассажиров сидят, сколько стоят в проходе и сколько ожидают на каждой остановке. Она меня с ума сводила этим счетом. Успокоилась только, когда дома оказалась и тебя увидела. Я уехала на Ленинский и не знала, кто за кем будет присматривать. Ты за Эльзой или она за тобой. Продолжай звонить на квартиру в мариной роще. Велела я тебе. И знаешь, о чем я еще все время думала? Ладно, Наташка, ну как Марк мог это допустить? От него я не ожидала такой жестокости и низости. На Ленинском я пошла в отделение милиции. Мне повезло с участковым. Нормальный мужик Серега. Уставший, задолбанный, но с юмором. Мы выпили, поговорили. Он был из тех, кому не нужно врать. Я рассказала все быстро и по делу. Про жильцов он знал. Приезжал по вызову. Они устроили пьянку, соседи в милицию обратились. В ЖЭКе сказали, что жалоб со стороны соседей не поступало, заметила я. Серега крякнул, махнул рукой. «Мол, что я тебе буду рассказывать?» «Видимо, Наташа отблагодарила сотрудниц. Он повел меня к начальнику отделения. Тут уже пригодились деньги Эльзы. За скорость, так сказать». «Делайте, что хотите», – махнул рукой начальник. «У меня и без вашей бабули дел хватает. Жильцов можно выселить?» – уточнила я. Тут уже Серега помог, доложил про вызов и про то, что от соседей регулярно жалобы поступают. «Выселяйте», – дал добро начальник, – «только чтоб проблем потом не было». «Не будет», – пообещала я. Жильцов выселили, те не рискнули сопротивляться. Участковый Серега даже выделил мне уборщицу, которую мы оставили отмывать квартиру. Оставалось только решить вопрос с главврачом. Из милиции я позвонила Йосе и объяснила ситуацию. Кто такой Йосе? Врач, мой друг закадычный». «Помнишь, как он тебе компрессы на ухо ставил, когда у тебя воспаление было? Я про него еще расскажу. Ему можно было позвонить среди ночи и попросить о помощи». Йоси жил по соседству и сразу приходил. Тебя лечил, мне уколы делал. Йоси сказал, что может попытаться узнать, кто этот главврач, но ему нужно время и ничего не обещает. «Посоветуй, как мне ее оттуда вытащить?» – попросила я. «Ну, запроси историю болезни, и нужно назначить новое освидетельствование». «Зачем мне история? У меня все документы на руках, и паспорт, и карточка». «Ольга, тогда зачем ты мне звонишь?» – схатался Йося. «Не поняла. Раз все документы у тебя, даже не хочу знать, как ты их забрала. Просто приезжай и забирай свою бабулю. Человеку у нас забрать легче, чем документы. Нет документов, нет пациента, поняла? Так что считай, что самое сложное ты уже сделала». «А если главврач не разрешит?» «Ольга, я бы на его месте даже не пытался тебя остановить. Поверь, ему тоже проблемы не нужны». Так что отпустит он твою бабулю без звука. Дверь ты не взламывала, документы тебе нянечка передала из рук в руки. Так что ты вообще ни при чем. Ты знаешь, там проверка все равно не помешает. Не представляешь, что там творится. Концлагерь, а не дом престарелых. Мне нужен только телефон. Дальше я сама разберусь. Найди мне кого-то, кто устроит там веселую жизнь. Какого-нибудь начальника, чтобы все забегали. Я приехала домой без сил. Эльза спала, так и не переодевшись. А ты продолжала набирать Наташе номер в мариной роще. Сидела и сосредоточенно крутила диск. И вдруг у тебя глаза на лоб полезли, и ты мне отдала трубку. Не ожидала, что кто-то ответит, и растерялась. Только на трубку показывала, как будто она раскаленная. – Кто это? – к телефону подошел Марк. – Вы где были? – заорала я. – Ольга, привет! Что случилось? Что ты орешь? – удивился он. – Это ты мне объясни, что случилось? – продолжала кричать я. Эльза проснулась, сидела как мраморная статуя. «Почему вы к телефону не подходите? Я вас по всей Москве с собаками разыскиваю». «Уезжали в отпуск, в деревню. Что случилось-то? Ты знал, что Наташка Людмилу Ивановну отправила в дом престарелых? И что она там чуть не умерла? Я уже не орала, а хрипела. Меня трясло». «Что? Кого отправила? Что ты такое говоришь?» Из Германии вернулась Эльза. Наташка сдала квартиру на Ленинском и определила Людмилу Ивановну подальше, чтобы та сдохла на казенной кровати. «Я там была». И только сейчас выселила жильцов из их квартиры. Если ты скажешь, что был в курсе, я приеду и лично тебя зарежу. Ты не представляешь, что я уже сделала и что я еще могу сделать. Ольга, пожалуйста, я ничего не знал. Нет, он не врал. Она сказала, что сдала квартиру, ведь Людмила Ивановна уехала к Наташиной сестре. Разве она не была в Берлине? Марк, ты меня слышишь? Я в понедельник должна вытащить ее из дома престарелых». Я уже выкрыла ее документы. Какой Берлин? Я не понимаю. Просто не понимаю. Она так радовалась, что у мамы наладились отношения с Эльзой и говорила, что сама в аэропорт ее отвезла. Она наняла адвоката, который ей все оформил. Какого адвоката? Идиота, который в нее влюбился. Кто влюбился? Неважно, как ты мог это допустить, как ты мог ей поверить, опять заорала я. А ты разве ей не верила? Да, для нас обоих это было шоком. Наташка была дурной, влюбленной, корыстной, временами истеричной, но она не была подлой. У нее были понятия о чести, о приличиях. Она не была говном. Нам так казалось. Мы были в этом уверены, ты понимаешь? Поэтому Марк ее и любил. И я с ней дружила поэтому. Она не была способна на... на убийство. А ведь она обрекла мать на верную смерть. Обманула Марка, меня, сестру. «Да я с ней поговорю», – попросила я. «Нет», – ответил Марк, – «я сам. Скажи, что тебе нужно, и я все сделаю». «Документы на квартиру. Все, что сможешь найти. Любые справки, выписки. Мне нужно отменить решение об опекунстве и снова прописать Людмилу Ивановну в квартиру». «Хорошо. Я все сделаю. Позвоню тебе». «Марк, дай Наташе трубку. У меня Эльза». «Не надо, это бессмысленно». «Да, с Наташей я так и не поговорила. Наверное, Марк был прав. О чем мне с ней было разговаривать? На следующий день Марк привез мне бумаги». Мы встретились на детской площадке. В квартиру он заходить отказался. Не мог встречаться с Эльзой, Считал, что не имеет на это морального права. Людмила Ивановну мы забрали. Йоси, который поехал со мной, оказался прав. Нас встретила нянечка. врача опять отсутствовал. Все вещи были уже собраны. Людмила Ивановна сидела на лавочке. В парке в своей, а не казенной одежде. И очень обрадовалась нашему появлению. Мы привезли ее в квартиру, где ее ждала Эльза. Людмила Ивановна улыбнулась. Старшую дочь она не узнала. Йоси осмотрел Людмилу Ивановну и покачала головой. Состояние тяжелое. По-хорошему, ее нужно было вести в больницу. Но Эльза сказала, что справится сама. Намет сиделку, медсестру, сделает все, чтобы только мама была дома. Конечно, это было далеко не конец. Мне удалось отменить решение об опекунстве. Заново прописать Людмилу Ивановну в квартире. Помогло то, что я уже всех знала. От участкового до соседей. Все бумаги были у меня на руках. Включая заключение Йоси о состоянии здоровья Людмилы Ивановны после ее возвращения из дома престарелых. Проверку я этому заведению, кстати, тоже организовала. Что оказалось проще, чем я предполагала. «Министерство здравоохранения...» Йоси достал мне телефон одного чиновника. «Давно не терпелось устроить показательную порку. И тут как раз я, со своим запросом и жалобой. Говорю же, в этом деле все складывалось само собой, так, как должно быть». Наташа... Она звонила Эльзе и устраивала скандалы, требовала денег. Из-за потери жильцов Наташа лишилась арендной платы. Говорила гадости, требовала позвать к телефону мать. Мне Наташа тоже один раз позвонила, назвала предательницей. Марк мне звонил регулярно и приезжал часто. В тот же вечер, когда я ему все рассказала, он ушел от Наташи. Просто собрал вещи и ушел. Вернулся к жене. Развод ведь они так и не оформили. Первое время ему было совсем плохо. Он пил, иногда круглые сутки, запойно, и нашел единственный выход – эмигрировать в Израиль. Всеми делами занималась его жена. Через год они уехали. Я была у них в уже пустой квартире, прощалась. Они продали все, что могли, а остальное раздали. А дочке?» – спросила я у жены Марка. Он умолял Наташу отдать ему дочек. Но та заявила, что он о них может забыть. Жена Марка звонила Наташе и просила позвать к телефону девочек, чтобы он хотя бы услышал их голоса. Ведь неизвестно, увидятся ли они еще когда-нибудь. Но Наташа наслаждалась местью. «Присмотри за ними», – попросил меня Марк. «Как? Ты же знаешь, что я у Наташи враг номер один. Придумай что-нибудь. Я как устроюсь, и у меня появится адрес, сразу тебе напишу. Не хочу уезжать». «Зачем же тогда уезжаешь?» «Здесь тоже не могу. Как мне с ней общаться после всего, что она сделала?» А если она настроит девочек против меня? Они же маленькие совсем. Попроси за меня у Эльзы прощения. Если бы я знал. Не волнуйся, все успокоится. Уезжай, начинай новую жизнь. Мне страшно. Ты не один, у тебя есть жена, ей тоже страшно. А как Людмила Ивановна? Эльза ее выходила, не волнуйся. Радуется, когда я прихожу. Эльзу считает сиделкой. Но иногда вдруг узнает и спрашивает, когда она уедет в Германию. Или ждет свою Натулю к чаю и требует, чтобы Эльза купила пирожных. Про внучек она не помнит, как и про то, что была в доме престарелых. Но в целом очень бодренькая, каждый день гуляет в нескучном саду, сидит на лавочке. Слава богу, спасибо, что разгребла эту ситуацию. Если у тебя не получится договориться с Наташей, попроси Эльзу, вдруг ей удастся. Мне много не надо, только знать, что девочки здоровы. Напишите хоть пару строк. Скажу честно, просьбу Марка я не выполнила. Наташе я звонила, но она бросала трубку, едва услышав мой голос. «Прошло лет десять. Не помню точно, сколько именно». Зазвонил телефон.